Нашей армии наш порядок. Дурак ты, прости, господи, махнул рукой в лаз. А еще манифест Коннор писал. Тебе немцы плетут, а ты п о в т о р я е ш ь чтобы быть против Сталина, не надо быть против СССР. Будешь против СССР, они сразу от тебя все разбегутся. Будешь только против Сталина, глядишь, кое-кто и останет. ш Пойми ты, нельзя нам вернуться к Керенскому. Забудь, проехали, и не зли людей прежде времени. Пусть думают, что воюют за СССР, но без большевиков. Пусть думают, что воюют за социализм, но с трудовой частной собственностью. Нам не чистота идеи, нам народная поддержка важна. Неужели не чувствуешь, как почва из-под ног уходит? Власов решительно зашагал к столу президиума, слегка поклонился аплодировавшему залу, уселся под собственным портретом, пошептался о чем-то Струхиным, весело рассмеялся. — Предлагаю, по совету начальника штаба, налить и выпить по первой без тоста, для сугреву. Зал одобрительно загудел. Перспектива выслушивать длинные начальственные речи на пустой желудок в холодном зале мало кого устраивала. Уставшие после парада люди по достоинству оценили находчивость главнокомандующего. Не зря говорили, что он солдата чувствует и понимает. Илья Эренбург тогда после битвы под Москвой правильно подметил эту черту власовского характера. Слова п р а в и л ь н ы е н а х о д я т Заботу вовремя выказывает, настроение улавливает. А настроение было смутное. Отсидка в Мюзингене подходила к концу. Того и гляди, завтра пошлют на фронт. Оно, конечно, было совсем неплохо в начале, когда в Ро записывали. Одних с западного фронта забрали и в тыл на переформирование отправили. Других из лагерей отпустили. Третьих с каменоломен и шахт или с конвейеров поснимали. А в общем, всем, считай, повезло. Тут как-никак и кормят, и обмундирование дают, и в увольнительную отпускают, и жив пока будешь. Но подходит лафецкая жизнь к концу. Скоро лоб под пули подставлять заставят. Кого это р а д Добро бы еще эту пулю от врага получить. Но ведь против своих воевать п о ш л ю Неладное. Что бы там начальство ни говорило, а все же неладное это. Да и немцы, которые драпают со свистом на всех фронтах, конечно, русскую дивизию не пожалеют. Пошлют в самое пекло, лишь бы собственную задницу прикрыть. Розовели лица, начинали блестеть глаза, жалость к себе и затаённый страх сами собой перерастали в надрывную удаль, неестественную громкость голосов, деланный смех, скандальную обидчивость, показное ухарство и раздражённость всем и вся. Но когда Власов пошёл к микрофону, разговор ы с м о л к а л Капитана тонущего судна всегда слушают. Не потому, что он может дать полезный совет или сказать что-то очень уж умное, а потому, что большинство рассудку, вопреки, продолжает ждать от него самого главного и единственного желанного сообщения о том, что гибель корабля не состоится. А то он и капитан, чтобы знать, как это сделать.